Глава двадцать Я привычно сидела на полу у окна, поджав колени, и смотрела с высоты второго этажа в сад, где дети рабов запускали в небо какой-то голубой полупрозрачный шар на длинной веревке. То отпускали, он стремительно рвался ввысь, потом пружинил, когда веревка натягивалась до предела, то тянули назад. Странная игра, в которой, на мой взгляд, было мало смысла. Шар просто взлетал и просто возвращался. А они радовались этой ерунде, сверкая улыбками. Я все еще не верила, что Дево отпустил меня. Почему? Наконец надоело? Я вновь взглянула в окно. Шар поднялся ввысь и маячил над кронами Бандисянок. Я совсем как этот бесполезный шар, привязанный толстой ниткой. Сейчас нитку ослабили, чтобы создать иллюзию отрыва и полета. Позже вновь натянут, опуская до самой земли. Бессмысленное действие понятная только тому, в чьих руках веревка. Дево упорно утверждал, что не имел к порке никакого отношения. «Верила ли я? Едва ли. Хотя почему-то хотела. Я поймала себя на этой тайной странной мысли, которая скорее вредила и смущала. Дрянная мысль, сродни затаенной надежде. Больше не хочу. Он хозяин этого дома». Но все же он был достаточно последовательным, и тогда, когда я лежала в подвале, и теперь. К чему бы такая долгоиграющая комедия? Скорее, эти выступления в духе его отвратительного брата. Ну, что ты сделала, прелесть моя? Он как чудовище из детской сказки, которую часто рассказывала мама. Появлялся, едва о нем помянешь, даже в мыслях. Осталось лишь проверить, сколько у него сердец и сколько жизней. Я бы с удовольствием и безумно бы расстроилась, если бы он вдруг восстал, как и полагается чудовищу. Я еще сильнее поджала колени, подоткнула подол платья, чтобы не мерзли ступни. Ничего. Полукровка тоже встал у окна и, скрестив руки на груди, смотрел на играющих детей. Знаешь, что будет с этим шаром, если он вырвется в небо? Я пожала плечами и промолчала. Едва ли этот вопрос прозвучал просто так. Он лопнет. Я молчала. Какое мне дело до лопнувшего шара? Кажется, это знает каждый ребенок. Это смерть, а ему кажется, что это свобода. Ведь ты об этом думаешь? Проклятый выродок, испоганил даже мысли. Почему он отослал тебя? Я не могу дать вам ответы, которых у меня нет. А знаешь, что будет, когда ты станешь не нужна в этом доме? Никому не нужна. Я пожала плечами. Может, я стану свободной? Полукровка усмехнулся. Что это, наивность или глупость? Разве в ваших глазах это не одно и то же? Ларис повернулся ко мне и опустился, рядом заглядывая в лицо. Неужели у тебя хорошее настроение? Пришли вы, и сейчас оно безнадежно испортится. Он расхохотался, сверкая зубами. Я скучал. Так что будет, когда я стану не нужна в этом доме? Он поднял руку, и многозначительно соединил большой и указательный палец, будто раздавил мелкую букашку. Я уже как-то замечала за ним этот жест. Смерть. Я отвернулась к окну. Я не услышала ничего нового. Это не пустая угроза, прелесть моя. И не моя. За пределами этого дома тобой займется совет высоких домов. Над тобой императорский приговор. Но я ничего не сделала. Полукровка с сожалением кивнул. Правосудие порой безжалостно, но безжалостно справедливо. — Откуда мне знать, что это не очередная ваша ложь? Вы состоите из лжи, господин управляющий. Он казался озадаченным, даже растерянным. Потом пожал плечами. — Потому что это не моя ложь. — Да, я что-то слышала тогда от Дево, но не придала этим словам значения. Тогда они были не важны. А важны ли сейчас? «Как понять, что это действительно правда?» Полукровка усмехнулся. «Нет, ты мне не веришь». «Ни единому слову». Он повел бровями. «Зря. Мы сделали так, чтобы тебя считали мертвой. Но старики не слишком спешат с этим соглашаться, особенно герцог Теннелл, что более чем понятно. Совет все еще дает за тебя вознаграждение. Сто тысяч геллеров, между прочим. Это стоимость половины этого дома. В городе все еще развешаны твои голограммы. Я опустила голову. Не похоже, чтобы это было враньем. О вознаграждении и голограммах я слышала и от добровольца, и от Гектора. Доброволец был в сговоре, пусть, но Гектор не стал бы врать. Выходит, и полукровка не врет. Так что тебе не спрятаться, прелесть моя, негде. За оградой тебе не сделать и пары шагов. Значит, такова судьба. Меня эти доводы и вправду не слишком волновали. Кажется, теперь меня способно напугать лишь обещание повторной порки. И полукровка ни в коем случае не должен об этом знать. Он поднялся, сцепив руки на груди, на весь черной тенью. Ложь. Все боятся смерти, чтобы ты меня здесь сейчас не изображала. Просто в данный момент она не дышит тебе в затылок. А чувствуя это дыхание, меняются даже самые упрямые, самые безнадежные фаталисты. В них вдруг просыпается неуемная жажда жизни. «Вы пришли сюда пофилософствовать о смерти?» Он криво усмехнулся. «О смерти я могу пофилософствовать и без тебя. Магия философии далеко не всегда требует зрителей. Достаточно беседовать со своим внутренним миром. Мне стало смешно. Кого вы обманываете, господин управляющий? Вы, как великий лицедей, зачахнете без зрителей». Вам нужно бесконечно примиряться, что вы умнее других, чтобы не разувериться в этом. Он переменился в лице. Я пришел сюда сказать, что если ты не пожелаешь договариваться, я сам выдам тебе совету высоких домов, без малейшего сожаления. Всякому терпению приходит конец.